выше Уолтонского моста, произошло сражение между Цезарем и Кассивеллауном. Готовясь встретить Цезаря, Кассивеллаун забил в реку множество кольев и, несомненно, прибил к ним доски с запрещением высаживаться. Однако Цезарь, несмотря на это, переправился на другой берег. Помешать ему перейти реку было невозможно. Цезарь, вот кого нам не хватает для успешной борьбы с прибрежными землевладельцами. Хелифорт и Шепертон со стороны реки тоже очень милы, но ни в том, ни в другом нет ничего интересного. Есть, правда, цепь, На Шепертонском кладбище памятник, украшенный стихами, и я очень боялся, как бы Гаррис не вздумал вылезти на берег, чтобы поглазеть на него. Когда мы приблизились к пристани, и я увидел, каким жадным взглядом он уставился на неё, я изловчился и сбросил его шапочку в воду. Добывая ее и... Негодуя на мою неуклюжесть, Гаррис совсем забыл о любезных его сердцу могилах. Возле Уэйбриджа, река Уэй, славная речушка, по которой лодки могут подниматься до Гилдфорда, одна из тех, которую я давно уже хотел обследовать, да все не могу собраться. Река Бурну и Безингстокский канал соединяются, и все вместе впадают в Темзу. Шлюз находится как раз напротив городка, и первое, что нам бросилось в глаза, когда мы к нему подъехали, был маячивший у одного из створов шлюза свитер Джорджа. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что сам Джордж находится внутри него. Монмаранси принялся бешено лаять, Я закричал, Гаррис завопил. Джордж стал махать шляпой и заорал нам в ответ. Сторож шлюза выскочил с багром, убежденный, что кто-то свалился в воду и был очень разочарован, обнаружив, что все благополучно. У Джорджа в руках был довольно странного вида предмет в клеенчатом футляре. Он был круглый и плоский. Из него торчала длинная прямая ручка. «Что это у тебя?» Спросил Гаррис. «Сковорода?» «Нет», — ответил Джордж, и в глазах его появился какой-то странный безумный блеск. «Это последний крик моды. Все, кто проводит отдых на реке, берут его с собой. Это банджо». «Понятия не имел, что ты играешь на банджо». Воскликнули мы с Гаррисом в один голос. «А я и не играю», – ответил Джордж. «Но мне говорили, что это очень просто. Кроме того, я достал самоучитель».